Глава 21. А Русь-то снова строится В марте в Перуновом бору было безлюдно и тихо. Ратники, ушедшие по приказу Рязанского князя, когда доходили слухи, бились и под Суздалем, и на Берендеевом болоте, и на берегах Сити, и Мологи. Вернутся ли? Вороги немилостивые никого в живых не оставляют. На месте сгоревших изб. Разгромленного татарами погоста остались только глиняные печи и груды черных обугленных обломков. Только несколько крайних к озеру збенок сиротливо прижались друг к другу. Там ютились оставшиеся в живых ребятишки. Их пестовала жена Звяги, еще более исхудавшая, и две бездомные старухи. Они каждый день проверяли в озере Мережи и приносили линей и карасей. Тем все и кормились, да еще коржиками, спеченными из мекины и толченой сосновой коры. Весеннее яркое солнце растопило снега, завалившие вековые леса. Вокруг Перуного Бора нельзя было ни пройти, ни проехать. Птицы налетели дружными стаями, свистели, перекрикались, пестрые дятлы долбили стволы и вскрикивали «Чок! Чок!». В начале апреля на лодках переехали озеро первые сбеки. Они говорили в полголоса. Старухам-рыбачкам точно все еще боялись, что их услышат татары. Много их еще бродит по дорогам. Но, кажись, главная сила их ушла в дикое поле. Теперь последние отряды их потянулись туда же. А мы хотим к вам пристать. Здесь жито сеять. Не откажите. Тут нам Люба, и от больших дорог подальше, и тихо, и рыбка в озере поплескивает. Наши яровые взойдут, и никто нашего хлебушка не отберет. Понемногу стали пребывать еще сбеги. Когда спали весенние воды, подсохли дороги, приплелись также первые кони, заморенные, взъерошенные, но они приволокли сохи и бороны в перуновом бору стало весело застучали топоры прикликаясь с малиновками дятлами и грачами длинными рядами вырастали белые срубы из еловых лесин. откуда то прибежали лохматые собаки и тявкали и днем и ночью о татарах было все менее слышно мужики судили и редили что дальше будет все думали что татары отхлынут в дикое поле как раньше делали половцы и назад на русь не вернуться. Пришла высокая, худая, как скелет женщина. Она подталкивала упиравшуюся такую же отощавшую корову. Все кости выпирали. Бабы окружили рыжую корову, покачивали головами, указывая на высохшее вымя, висевшее как тряпка. А владелица коровы не унывала: "Моя кормилица будет на весенних травах поправиться". Я здесь все места знаю, где какая трава растет. Разве здешняя? А то как же. Вот печь от моей избы. С измоледства я здесь выросла. Да ты поди!» Аполёниха закричала вдова Звяги и выбежала из толпы. Обе женщины, обнявшись, припали к плечу и плакали на взрыд. «Где твоя краса одевалась, Аполёниха?» — причитывала одна — Другая всхлипывала «А где твой семеюшка?» «Поди лежит где-нибудь под ракитой». Они расспрашивали о всех ушедших с погоста на ратное дело, но ничего толком не могли рассказать. Савелия, говорят, убили на реке Сити. В увидели среди сторонников под Суздалем. Торопка лихим удальцом стал, да и его, поди, уложила татарская стрела». В мае на погост явился пеший торопка, Целый и невредимый, Только он вырос и стал костлявый, Давно не ел. Стал он всех расспрашивать Про своих родителей, Живы ли они, Где искать следов их. Рассказал про себя, Что был у него лихой татарский конь, Да погнались за ним встречные басурманы, Перепрыгнул конь-овраг, Сорвался, сломал ноги, А сам торопка едва спасся, Заполз в валежник, и его татары и не нашли. В тот же день приехал на половецком коне лихарь-кудряш. Узнав от торопки о гибели вишнянки, он бросился с коня на землю и долго бился и кричал. Старухи над ним причитывали, отливали водой, а лихарь твердил «Для кого мне теперь жить? Без дочки мир мне стал не мил. Потом он долго лежал тихо, точно думал что-то. Встал — и спокойно и твердо сказал торопке, сидевшему рядом на земле, «Послушай, малец, вот что я узнал. Татарская сила ушла, но в больших городах остались татарские отряды. За нашими мужиками присматривать, чтобы мы не ворошились. Новый князь рязанский Ингвар Ингваревич прибыл из Чернигова в Переяславль. Теперь он будет княжить там вместо сожженной Рязани». Он собирает дружину. Я обещал князю привести надежных молодцов. Кругом стояли ребятишки и, засунув пальцы в рот, дивились на лихаря на его половецкие пестрые шаровары и половецкий колпак. «Видишь, ребята малы. Их еще надо поднять и прокормить. А отцы все в боях полегли. Теперь сперва мы будем с татарами разговор разговаривать и дружбу вести, как покоренные. А потом...» рассчитаемся. Так сам князь Ингвар Ингваревич дружинникам говорил. «Я пойду с тобой», решил Торопко. Оба вскоре покинули Перунов-бор. Они направились просика и долго слышали, в притихшем перед грозой зеленом бору, как на погосте перестукивали топоры и кричали бабы, укладывая сины на новые срубы. Лихарь остановился, Указал рукой в сторону перуного бора, Откуда доносился стук топоров и сказал, а Русь -то снова строится!»